Глава семнадцатая «Потом. Насколько долгим может быть этот срок?» В нашем случае с Кириллом Владимировичем слишком долгим. По крайней мере, так казалось мне. Мы возобновили нашу традицию совместных ужинов. С каждым днем засиживались за столом все дольше и дольше, обсуждая самые разные темы. Единственное, о которой не касались, — наши неудавшиеся свидания или «то был деловой ужин, который зашел куда-то не туда». Сначала я этому была очень рада. Мне казалось, что непристойное предложение с его стороны может послужить концом нашим приятным, почти дружеским посиделкам. Обстановка в доме стала почти идиллической, и очень не хотелось ее разрушить. Время шло день за днем, и я все больше восхищалась боссом. Каждая наша беседа открывала его с неожиданной стороны, Я только удивлялась тому, какой у него блестящий проницательный ум и интересное мировоззрение. Он словно ларчик с секретом все выше и выше поднимал крышечку, давая возможность увидеть все больше того, что скрыто внутри. И все больше и больше нравился мне. Как человек и как босс, конечно же. Ничего особенного. Или компрометирующего. Вообще ничего. Но почему-то очень быстро эта идиллия перестала мне казаться совершенной. Недосказанность, появившаяся в тот самый роковой вечер, сначала меня изредка тревожила, потом стала мучить посильнее, и, наконец, наступил момент, когда она превратилась в пытку. Каждый вечер, уходя из кухни, я специально задерживалась в дверях, ожидая, что он вот-вот откликнет меня и скажет то, что тогда не успел. Но он говорил «спокойной ночи», И я мило улыбалась в ответ. Я никак не могла понять, нравлюсь ли я ему. Да, этот вопрос не должен был даже возникать в моей голове, но, увы, он возникал и требовал ответа. А Кирилл Владимирович... Обычно он вел себя спокойно и расслабленно, всегда интересовался моими делами, домом, помногу расспрашивал об Артеме, и мне казалось, что он уже совсем забыл о том вечере и вообще похоронил идею обнимать своих экономок. Видимо, это был просто порыв, ничего для него не значащий. Но иногда, очень редко, я вдруг ловила на себе его потемневший пристальный взгляд, от которого перехватывало дыхание, а внутри сладко йокало и обмирало. В такие моменты я ждала, что сейчас прозвучат те самые слова, когда-то отложенные на потом. А однажды? Это случилось, когда я чуть не опоздала к ужину. Я торопилась, испугавшись, что Кирилл Владимирович не дождется меня и уйдет. Я добежала до кухни, чуть перевела дыхание, рванула дверь на себя и едва не упала, столкнувшись с чем-то большим и теплым. В то же мгновение я почувствовала на спине его руки. Я точно знала, что это был мой босс, потому что еще никогда в жизни никакие прикосновения не вызывали в моем организме таких жарких бурь. «Держитесь!» — предупредил меня знакомый голос. И я обхватила его за талию. Равновесие было восстановлено. Я имею в виду физическое. Потому что моральное исчезло в тот же момент. Мои руки на его талии, его руки на моей спине. Он был так близко, что я чувствовала тепло его сильного тела. Это было так сладко, так упоительно приятно, что просто не могло быть чем-то неправильным. Я запрокинула лицо... Его взгляд скользнул по моим губам, полыхнув жаром. Но когда он посмотрел на меня, синие глаза были полны спокойной нежностью. И от этой метаморфозы голова у меня окончательно перестала работать. И только одна мысль пульсировала где-то в районе темечка. Вот сейчас отличный момент для объяснения. «А я уже решил, что сегодня вы нуждаетесь в особом приглашении и хотел идти вас искать», — усмехнулся Кирилл Владимирович. И голос его звучал непринужденно и ровно, словно он обнимал какой-то столб, а не меня. «Что?» — недоуменно переспросила я. «Стол давно накрыт для двоих, а вас все нет». Он отпустил меня и махнул рукой в ту сторону, с которой доносились аппетитные запахи. И очарование момента было нарушено. Объяснение не состоялось. «Очень хочу есть», — совершенно невесело отозвалась я. «Не знаю». Почувствовал он в тот вечер что-то странное или нет, но с тех пор наши отношения изменились. Мы с Кириллом Владимировичем словно поменялись ролями. Теперь мне казалось, что он специально меня избегает. Домой он чаще всего приходил в то же время, когда все добропорядочные граждане уже готовились выйдить третий сон. И выглядел он при этом так, словно его хорошенько прополоскали в стиральной машинке на максимальных оборотах. Любому было бы понятно... Как он устает. Так или иначе, но у меня не было возможности поговорить с ним даже о доме. Как назло, обсудить нужно было многое. Я как раз взялась за обустройство участка, который выглядел совсем неухоженным. Поэтому, однажды случайно столкнувшись с боссом в гостиной, я скороговоркой выпалила. «Кирилл Владимирович, мне крайне важно знать, что делать...» «Не сейчас», — перебил он. «Меня уже ждет Артем. Обещал погулять с ним». Он пожал плечами, как бы извиняясь, и поспешно вышел в сад. В тот самый, где, между прочим, уже давно надо было спилить старую засохшую яблоню и дорожки подправить. Сказать, что мой босс использовал сына как предлог, было бы несправедливо. Он действительно проводил с ним много времени. И иногда, проходя мимо детской, я слышала мотив все той же песни «Ветер перемен». А порой в окно наблюдала, как Кирилл Владимирович важно катает по двору коляску, имитируя звуки поезда под веселый смех Артемки. И отрывать его от занятий с малышом было бы неправильно. Единственное объяснение, которое мне приходило в голову, это то, что я обидела босса. Конечно, отпрянула от него, как от маньяка какого-нибудь. Но после того случая мы столько времени прекрасно общались и ужинали вместе, А избегать меня он стал после несостоявшегося объяснения. Странно все это. От обдумывания очередных причин непонятного поведения босса меня отвлек звонок городского телефона. «Слушаю вас», — вежливо сказала я в трубку. «Это ты, дрянь?» — раздался в ответ визгливый голос. Стиль высказывания и несравненный тембр циркулярной пилы не оставили сомнений, звонила Алина. И пока я решала, как правильно ответить на поставленный вопрос, она уже начала вопить. «Значит, ты все еще там? У мужичка моего под бочком греешься? Ну ничего, недолго тебе осталось. Скоро потопаешь в свое село Кукуево. Подожди, я вернусь разберусь с тобой, и это будет очень скоро». Она захохотала и отключилась, так и не дав мне вставить ни слова. «Хотя, что можно сказать в такой ситуации?» Взвесив все «за» и «против», я все-таки решила, что Кириллу Владимировичу нужно знать об этом звонке. Хотя нет, буду честной. Это мне нужно было знать, что происходит. Фактически его супруга оставалась хозяйкой дома, и если она собирается меня выгнать, то это нельзя оставлять без внимания. И вообще, если она планирует вернуться, то это все меняет. Не только в плане работы, но и... В общем, мне нужно было получить разъяснение. Босс в этот момент находился дома. Он закрылся у себя в кабинете, то ли для того, чтобы решить важные рабочие вопросы, то ли чтобы спрятаться от меня. Что ж, последнее ему точно сегодня не удастся. Я решительно подошла к двери, взялась за ручку и застыла. Босс с кем-то разговаривал, а значит, не стоит врываться именно сейчас. «Я все устрою, не переживай». Говорил он таким тоном, каким обычно не разговаривают с деловыми партнерами. Настолько мягко и ласково он разговаривал разве что с сыном. Интересно, кто еще заслужил такую милость? Вряд ли у него нашелся еще один ребенок на стороне. «Пожалуйста, только не нервничай!» Продолжал успокаивать босс невидимого собеседника. «Просто доверься мне, Алина». «Алина?» Это имя обрушилось на меня, как молот на наковальню. За время пребывания в особняке я имела удовольствие познакомиться только с одной Алиной, женой Кирилла. Я отпустила дверную ручку и, тихо, стараясь даже не дышать, чтобы не выдать своего присутствия, ушла. Разговаривать с боссом у меня не было ни сил, ни желания. Да и других доказательств уже было не нужно. Алина возвращается». Закрывшись у себя, я опустилась в кресло. Надо же, я так быстро привыкла к этому особняку. Даже комнату уже стала считать своей, по-настоящему. Кажется, я все-таки не идеальная экономка. Иначе точно сумела бы соблюсти дистанцию и не прикипела бы душой ни к дому, ни к его обитателям. Не было никаких сомнений, что под одной крышей с Алиной мы не уживемся. «Значит, мне придется уйти» и я никогда не увижу, как растет Артемка, как он учится разговаривать, ходить. И уж совершенно точно я больше никогда не взгляну в глубокие, синие-синие, как небо, глаза его отца. Сердце болезненно сжалось. Еще никогда я не покидала своих хозяев с таким чувством тоски. А они наверняка забудут обо мне сразу после того, как за мной захлопнется дверь». Только когда основательно стемнело, я нашла в себе силы подняться. Пока я еще служила в этом доме экономкой и должна была выполнять свою работу. Я прошла мимо детской, где наверняка уже мирно посапывала Артемка, привычным жестом провела пальцами по перилам лестницы. Пыли не было. Выглянула в окно. Так и есть. Лампа в одном фонаре потухла. Надо будет завтра дать распоряжение заменить ее. Или это сделает уже кто-то другой. Я словно прощалась с домом, но было странное ощущение, что он не хочет отпускать меня. Чего только не придет в голову в пустынной полутьме. Я усмехнулась и направилась в кухню. Осталось проверить, как обстоят дела там. Но, поравнявшись с дверью, услышала звон посуды. Вот хлопнула дверка холодильника, и спустя мгновение тихо зажужжала микроволновка. Сомнений не было. Никто, кроме босса, не спускался в такое время ужинать. Сразу вспомнилось наше знакомство, вино, разлитое по случаю перемен. «Надо же, как недавно, а словно целая жизнь прошла. Неужели всего этого у меня скоро не будет?» В голове снова зазвучал голос Кирилла Владимировича. «Доверься мне, Алина». Интересно, в чем она должна была ему довериться? «Я уже собиралась незаметно отправиться в свою комнату». Но тут меня осенила мысль. Ведь мой босс, разговаривая с женой, не сказал ни одного слова, которое могло бы означать, что его вздорная супруга возвращается. Да, он говорил с ней особенным тоном, но ведь она ему не чужой человек. К тому же, как ни крути, он ее здорово обидел. В душе забрежила надежда. А вдруг это еще не все? Посомневавшись несколько мгновений, я решительно шагнула в кухню. Игру в догонялки нужно было закончить. И почему бы мне не выяснить все прямо сейчас? Суровая правда всегда лучше самого сладкого самообмана». «Ого, не ожидал!» Кирилл Владимирович посмотрел на меня с удивлением. В руках он держал тарелку с чем-то очень аппетитным. «Отлично! Так у него не получится сделать вид, что ему надо срочно бежать. Сегодня звонила ваша супруга. Решила я начать с самого главного. Она сказала, что в ближайшее время возвращается». И мне нужно знать, насколько это соответствует действительности, чтобы... Я так и не смогла договорить до конца. Чтобы уйти. Вот что я хотела сказать. Но такие вещи не решаются мгновенно. Прежде чем уволиться, надо убедиться, что у меня есть замена. Ну, и работа, конечно. «Да?» — кивнул он. «Алина действительно вернется». Он помрачнел и с трудом подбирал слова. «Или мне снова показалось...» Она будет жить здесь какое-то время, но это совершенно не то, что вы думаете. Вы не должны ничего объяснять, — сказала я подчеркнуто вежливо. Я услышала все, что должна была. Спасибо, что предупредили. Я развернулась и пули выбежала из кухни. Еще не хватало, чтобы лучшую экономку нашего агентства работодатели видели в слезах.